Глава десятая. Цитокины. Молекулы на все случаи жизни. Интерференция. Физика. Взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга. Википедия. В 1957 году вирусологи, англичанин Алек Айзекс и швейцарец Жан Линдеман, сотрудники Национального института медицинских исследований в Лондоне, столкнулись с непонятным явлением. Часть мышей в группе, которую они заражали определенным вирусом, не заболевали. Мыши были из одной генетической линии, так что данный эффект Невозможно объяснить различающимися комбинациями генов, которые определяют неодинаковую чувствительность к патогенам в диких популяциях животных. Поиски причин устойчивости части мышей к данному вирусу показали, что на тот момент животные уже были носителями другой вирусной инфекции. Так выяснилось, что в организме мышей и других млекопитающих, включая человека, присутствие одного вируса препятствует размножению другого. Явление антагонизма вирусов было названо интерференцией, от английского interference — помеха, препятствие. Последующие наблюдения уточнили наши знания об этом эффекте. Так оказалось, что для того, чтобы интерференция проявилась в полной мере, оба вируса должны попасть в организм практически одновременно или, во всяком случае, с интервалом не более 24 часов. Позже было установлено, что такой антагонизм вирусов связан с активностью особой группы белков, которые, недолго думая, назвали интерферонами IFN. Различают несколько вариантов интерферонов альфа, бета и гамма. Помните систему распознавания ДНК C-Gas-Sting, о которой мы говорили в главе, посвященной распознанию своего и чужого? Именно она и похожие на нее системы запускают синтез интерферонов в зоне воспаления, а интерфероны, в свою очередь, запускают антивирусный ответ. Кроме того, интерфероновый сигнал делает клетки более устойчивыми к проникновению вирусных частиц. Именно поэтому в случае введения двух и более вирусов с небольшим интервалом срабатывает правило «кто первый встал, того и тапки». Первый вирус, пробравшийся в организм, пока иммунитет еще спит, успевает захватить сколько-то здоровых клеток. Однако при этом он запускает интерфероновую сигнализацию и тем самым лишает своих опоздавших товарищей шанса попасть в клетки, поскольку иммунная система теперь настораже. Открытие интерферонов в 1957 году стало первой ласточкой нового направления иммунологии, изучающего взаимодействие иммунных клеток. В последующие десятилетия было обнаружено множество других белков, влияющих на активность иммунных клеток. Эти белки структурой и функциями немного отличаются от интерферонов, и в 2019 году для них было предложено новое объединяющее название — интерлейкины. Краткое имя интерлейкина записывается как IL плюс номер. Например, IL-10, интерлейкин-10. Интралейкины и интрофероны две самые большие группы иммунных белков-посредников — цитокинов, хотя к ним относятся и некоторые белки из других классов, например, TNF и TGFB. Сегодня известно около сотни цитокинов, однако в рамках данной книги мы постараемся ограничиться упоминанием лишь десятка наиболее изученных молекул, играющих критическую роль в формировании тех или иных иммунных реакций. До сих пор мы говорили лишь об одной роли цитокинов — их участии в активации иммунных клеток и иммунного ответа. Но в войне с микробами, как и в любой другой, важно не только быстро начать, но и вовремя остановиться. Иммунитет необходимо не только активировать, но и обуздывать. Впрочем, это же относится практически ко всем биологическим функциям, ведь наше тело стремится поддерживать гомеостаз — постоянство своей внутренней среды. Этот термин предложил американский физиолог Уолтер Кеннон в 1932 году в книге «Мудрость тела». Для того, чтобы добиться этого постоянства, организм использует регуляторные системы, основанные на принципе отрицательной обратной связи. Классический пример — регуляция уровня сахара в крови с помощью двух гормонов-антагонистов — инсулина и глюкагона. У здорового человека уровень сахара варьируется от 3,6 до 5,8 ммоль на литр. И пока он соответствует этим значениям, все в порядке. Углеводы присутствуют в крови не просто так. Глюкоза нам необходима и постоянно расходуется. Уровень сахара снижается. К счастью, у организма есть резервы, чтобы его восполнить. Углеводы запасаются в печени. Когда уровень сахара снижается, поджелудочная железа начинает выделять гормон глюкогон. Он посылает клеткам печени сигнал перестать запасать глюкозу и начать понемногу выпускать ее назад в кровь. И уровень сахара возвращается в норму. Именно этот механизм позволяет нам продержаться в паузах между приемами пищи. Но вот мы пообедали, и уровень сахара в крови буквально за несколько минут резко поднялся — А это по многим причинам тоже нехорошо. Высокий уровень сахара служит сигналом для синтеза другого гормона — инсулина. Инсулин дает команду клеткам печени начать запасать глюкозу на черный день. Клетки печени выбирают излишки углеводов из крови, баланс восстанавливается. Аналогичная система сдержек и противовесов существует и в цитокиновой регуляции иммунного ответа. Все цитокины можно условно разделить на две группы. Воспалительные, например, интерлейкины 1, 2, 12, ТНФ, интерферон гамма, и противовоспалительные, такие как интерлейкин 10, ТГФБ. Первые активируют иммунный ответ. Вторые его тормозят. На этом самом месте коллеги-иммунологи имеют полное право выразить негодование и назвать подобное описание неоправданным упрощением. Спокойствие, только спокойствие. Позже мы добавим деталей в эту и впрямь несколько схематичную картину. Пока нам важнее уловить принцип. Представьте себе активность иммунной системы в виде костра, разожженного туристами в лесу. Чтобы заставить его гореть ярче, льют жидкость для розжига. Чтобы пригасить, используют воду. И таким образом поддерживают интенсивность пламени на нужном уровне. Примерно так же уравновешивают друг друга воспалительные и противовоспалительные цитокины. Если баланс между ними нарушается в пользу противовоспалительных цитокинов, развивается иммунодефицит. Иммунный ответ оказывается и организм становится необыкновенно чувствителен к любой инфекции. Это довольно опасное состояние, но иногда в него вводят специально. Например, пациенты после пересадки органов должны еще несколько лет принимать специальные препараты, снижающие иммунный ответ, чтобы избежать отторжения чужеродной ткани. Если же баланс нарушается в противоположную сторону, может развиться цитокиновый шторм. В первом приближении его можно рассматривать как приступ помешательства у иммунных клеток, когда они одновременно получают слишком много активирующих сигналов. Представьте себе полицейского, которому во время захвата опасных преступников одно начальство приказывает «Немедленно вперед! другое «Прячься и выжидай», а третье «Стреляй!». Человек, обладая свободой воли, еще может как-то выкрутиться, проигнорировав часть противоречивых указаний. Но химическая природа сигналов, которыми обмениваются клетки иммунной системы, исключает подобный вариант. В этом случае иммунные клетки буквально идут в разнос, производя все больше и больше активных молекул. Цитокиновый шторм, когда ничем не сдерживаемые лейкоциты, производят цитокины, побуждающие производить еще больше цитокинов. Это пример положительной обратной связи. Впрочем, слово «положительное» пусть не вводит вас в заблуждение, поскольку ничего хорошего эта связь организму в данном случае не сулит. Именно с разрушениями, которые несет цитокиновый шторм, связана большая часть осложнений и смертей при коронавирусной инфекции. Цитокиновый шторм — смертельно опасное состояние, приводящее к быстрому отказу многих внутренних органов. Всякий раз, когда меня спрашивают, как усилить иммунный ответ, я рассказываю об этом явлении и пытаюсь донести до слушателя простую мысль. Иммунный ответ не должен быть слабым, не должен быть сильным. Он должен быть, прежде всего, адекватным. Взаимодействие элементов иммунной системы, реализуемое с помощью цитокинов, служит именно этой цели. Всякий раз, когда в книге будет возникать тема взаимодействия иммунных клеток, мы снова и снова будем вспоминать об этих молекулах. Общение с помощью цитокинов и химокинов появилось еще на уровне древнего, врожденного иммунитета. Однако более молодая с эволюционной точки зрения система адаптивного иммунитета также взяла ее на вооружение. И хотя у узких специалистов, какими являются Б и T-лимфоциты, есть свои особенные цитокины и химокины, в основном они используют те же сигнальные молекулы, что и фагоциты. Это обеспечивает согласованность действий самых разных типов клеток во время иммунного ответа.